ДЫХАНИЕ ДРАКОНА Дракон летел к огромным черным скалам на горизонте, как раз туда, где бушевал пожар. Жар горячей пустоши опалил Мии волосы. Она заорала, и дракон будто услышал, сразу взял высоту и вскоре опустился у входа в пещеру на верхнем этаже скальной гряды. Он разжал когти, и Мия покатилась под откос вглубь пещеры в темноту и мрак. Дракон помотал головой, скидывая со спины Тулукта, и когда ему это удалось, развернулся и хвостом вперед заполз на брюхе в пещеру. Мия вжалась в камень. Задержала дыхание. Дракон повозился, как собака, улегся, вытянув шею, и вскоре заснул. Мия слышала его мерное дыхание. Она почувствовала, как режет ей руку ракушка, зажатая в кулаке. Всё случилось слишком быстро. Она даже не успела убрать её в карман после разговора с Сей. Тулукт, бесшумно раздувая ноздри, подошёл к мии и совсем по-кошачьей потёрся о её щиколотку. Она чуть не оттолкнула его ногой. Чёртов бес! Из-за него она попала в переделку, которая будет стоить ей жизни. Захотелось ему покататься на драконе. Может, и правы те, кто считает Тулуктов ведьмами. то Лукт фыркнул насмешливо и обиженно, скрылся во тьме. «Вернись!» — шепотом крикнула Мия, но даже если он услышал ее, то не подал виду. Она осталась одна. Одна рядом с огромным спящим драконом. Мия всхлипнула, и, проделав кольцо ракушки, кожаный шнурок, выдернутый из изодранной когтями дракона, Ни на что не годные уже жилетки. Повесила на шею. Она, наконец, поняла, зачем бабушка дала ей именно её. Эта ракушка была самой простой, самой обыкновенной, из тех, что валяются под ногами сотнями, и мы даже не замечаем их. Но именно поэтому она так остро напоминала о доме. И это напоминание, напоминание обо всём хорошем, что было у неё там. Вся любовь её родных, Вся нежность их берега, запахи, звуки родного дома — все это давало ей силы сейчас. Если бы не ракушка, она бы не смогла подняться на ноги и осталась бы здесь, захлебнувшись страхом, усталостью и отчаянием. Мия сжала кулон-ракушку в кулаке и осторожно двинулась вперед. Идти на ощупь было страшно. Дракон дышал мерно, длинными вдохами и выдохами. Вдох — три робких шага на цыпочках. Выдох — пять шагов. Выдох — почти вдвое длиннее. Мия попыталась подстроиться под драконово дыхание, поймать его ритм. Ей казалось, что если она сумеет это сделать, ей будет проще не наступить в темноте на его лапу или хвост. Вдох — три шага. Остановка — выдох — пять. Остановка. Дракон на коротенький миг задерживал дыхание после каждого вдоха, и Мия старалась задерживать тоже. Это помогало справиться со страхом, с желанием броситься бежать, бежать, бежать, прочь отсюда. Она обогнула одну лапу. Ракушка нагрелась в ее кулаке, стала теплой, будто живой. Вдох, остановка. Выдох, еще лапа. Что-то хрустнуло под ногой. Но дыхание дракона не дало сбоя. «Не бежать! Только не бежать!» — умоляла себя Мия, представляя, что хрустят под ногами, скорее всего, чьи-то кости. «Побегу, он проснется тут же! Дыши! Дыши с ним, Мия!» Около головы дракона Мия остановилась. Она очень устала, так что колени дрожали. Ей казалось, что еще секунда, и она или упадет, или расплачется. Надо было передохнуть, отдышаться, подумать, куда идти. И вдруг навалилась тишина. Тишина после выдоха. Дракон открыл глаза. Два огромных глаза, каждый с маячную лампу. Третий глаз его был закрыт, только чуть подрагивали короткие ресницы. Мия задержала дыхание. Дракон шумно вздохнул, повозил хвостом по полу пещеры, будто устраиваясь поудобнее, потянул носом. Мия судорожно вцепилась в кулон-ракушку. Запах! Вот что выдаст ее, даже если она станет невидимой и неслышной. Надо было изваляться в грязи, в объедках, которые скопились в пещере. Дракон снова вздохнул и опустил веки. Мия не шевелилась. Вдох. Остановка. Выдох. Она почувствовала, как затекает шея и рука, сжимающая ракушку. Дракон спал. Мия поймала ритм его дыхания и снова двинулась к выходу, туда, где воздух был свежее. Ей казалось, что она сама, ее кожа, мышцы, кровь, вся она пропиталась зловонным запахом пещеры. Что-то все время хрустело под ее ногами. Списком разбегались крысы, но могучее дыхание дракона больше не прерывалось. Стало светлее. Мии казалось, что она идет уже несколько дней. Еще немного. Она уже видит выход, полукруглый свод, за которым небо, поля, ветер. Ветер в лицо. Мия стояла на краю отвесной скалы у входа в пещеру. А внизу простиралась желто-серая тимьянова пустошь, зажатая с двух сторон скалами. Края её чернели от недавнего пожара. Недалеко виднелась зелёная долина. Там Тимьянова пустошь заканчивалась. Но где теперь Арс и все остальные? И как ей спуститься отсюда? И где её Тулукт? Где это чёртова бестия, из-за которой она тут оказалась? Потеряла своих, потеряла книгу, дорогу, всё на свете! Тулукт стоял на краю обрыва и смотрел на неё чёрными глазами. Мия заметила вдруг, что он сильно вырос с тех пор, как она спасла его от мальчишек, и вряд ли поместится теперь у неё на плече. Кисточки на ушах отросли, а полоска на носу стала ещё темнее. «Чтоб тебя волки съели!» — прошептала Мия, но Тулукт так посмотрел на неё, прищурив глаза, что она сказала совсем другим голосом. «Ну зачем было кидаться на дракона?» И тогда Тулукт кивнул. Очень определённо кивнул на небольшой камень у входа в пещеру. Мия перевернула его ногой и увидела кожаный мешок. Она подняла его, открыла. Внутри были какие-то истлевшие вещи. Может быть, одежда. Сейчас уже было не разобрать. Деревянная недоделанная фигурка. и небольшая толстая книжка с морским коньком на обложке. «И что? Ради этого я чуть не умерла?» Тулукт равнодушно дернул хвостом и спрыгнул с камня. Крайне неразумно вести разговоры рядом со спящим драконом. Тут ее Тулукт прав. Мия сунула книгу в карман юбки и огляделась. Тонкая козья тропа сбегала вниз. У Мии закружилась голова, и она ухватилась за камень. «Я не спущусь. Я останусь тут навечно», — подумала она устала. Она прислонилась к скале спиной и тут же почувствовала, как веревка, которую Рич намотал ей на пояс, впилась в кожу. «Веревка!» Мия торопливо стала развязывать ее. Теперь ей казалось, что дракон может проснуться прямо сейчас. «Скорее! Скорее!» Она сделала петлю, как учила ее мама, накинула на валун, подергала — И кинула свободный конец вниз. Она заскользила по верёвке, чувствуя, как та обжигает ладони, сдирает кожу. Но было уже всё равно, только бы убраться отсюда поскорее. Верёвки хватило как раз до нижней террасы скалы. Там стоял Тулукт. Смотрел на неё внимательно. Мия попыталась сдёрнуть петлю с камня, но у неё не получилось. «Ладно, значит, дальше пойду без верёвки». Но Тулукт взметнулся наверх, вцепился зубами в узел и мотал головой, пока не развязал его. Веревка скользнула к Мииным ногам. Следом спустился Тулукт. «Какой ты умный!» — восхитилась Мия и тут же упрекнула. «Почему тебе не хватило ума вообще туда не соваться?»